Баян, хан Аваров, зная сей тесный союз племен славянских и покорив многие из них вдокии, в Дакии, в Паннонии, в Богемии, думал, что и самые отдаленные должны служить ему, и для того в 590 году требовал войска от славян бальтийских. Некоторые знаменитые храмы еще более утверждали связь между ими в средних веках. Там сходились они из разных земель вопрошать богов, И жрец, ответствуя устами идола, нередко убеждал их действовать согласно сообщаю или особенному пользую своего народа. Там оскорбленные чужеземцами славяне приносили свои жалобы единоплеменным, заклиная их быть мстителями отечества и веры. Там в определенное время собирались чиновники и старейшины для сейма. на коем благоразумие и справедливость часто уступали дерзости и насилию. Храм города Ретры в Мекленбурге на реке Толлензе славился более всех других такими собраниями. Народное правление славян через несколько веков обратилось в аристократическое. Вожди, избираемые общую доверенностью, отличные искусством и мужеством, были первыми властелинами в своем отечестве. Дела славы требовали благодарности от народа. К тому же, будучи ослеплен счастьем героев, он искал в них и разума отменного. Богемцы, еще не имея ни законов общественных, ни судей избранных, в личных распрях своих отдавались на суд знаменитым гражданам, а сия знаменитость основывалась на изведанной храбрости в битвах и на богатстве, ее награде, ибо оно приобреталось тогда войною. Наконец обыкновение сделалось для одних правом начальствовать, а для иных обязанностью повиноваться. Если сын героя, славного и богатого, имел великие свойства отца, то он еще более утверждал власть своего рода. Сия власть означалась у славян именами боярина, воеводы, князя, пана, жупана, короля или кроля и другими. Первое, без сомнения, происходит от боя, и в начале своем могло знаменовать воина отличной храбрости, а после обратилось в народное достоинство. Византийские летописи в 764 году упоминают о боярах, вельможах или главных чиновниках славян-болгарских. Воеводами назывались прежде одни воинские начальники. Но как они и в мирное время умели присвоить себе господство над согражданами, то сие имя знаменовало уже вообще повелителя и властелина убогемских и саксонских вендов. В крайнее государя, в Польше не только воинского предводителя, но и судью. Слово князь родилось едва ли не от коня, хотя многие ученые производят его от восточного имени каган. и немецкого кониг. В славянских землях кони были драгоценнейшую собственностью. У поморян в средних веках тридцать лошадей составляли великое богатство, и всякий хозяин коня назывался князем. В Крации и Сербии именовались так братья королей. В Далмации главный судья имел титул великого князя. Панславянский. По известию Константина Богрянародного управлял в Крации тремя большими округами и председательствовал на сеймах, когда народ собирался в поле для совета. Имя панов, долго могущественных в Венгрии, до самого тринадцатого века означало в Богемии владельцев богатых, а на польском языке и ныне значит господина. Округи в славянских землях назывались жупанствами. А правители их жупанами или старейшинами. По толкованию Константина Богринородного древнее слово жупа означало селение. Главной должностью сих чиновников было правосудие. В верхней Саксонии и в Австрии славянские поселене доны не называют так судей своих. Но в средних веках достоинство жупанов уважалось более княжеского. В разборе тяжелых дел помогали им суддавы или частные судьи. Странное обыкновение сохранилось в некоторых славянских деревнях Лаузита и Браунденбурга. Земледельцы тайно избирают между собой короля и платят ему дань, какую они во время своей вольности платили жупанам. Наконец, в Сербии, Далмации, в Богемии владители столи именоваться кралами или королями, то есть, по мнению некоторых, наказателями преступников от слова кара или наказание. Итак, первая власть, которая родилась в отечестве наших диких независимых предков, была воинская. Сражения требуют одного намерения и согласного действия частных сил, для того избрали полководцев. В теснейших связях общежития славяне узнали необходимость другой власти, которая примиряла бы распри гражданского крестолюбия. Для того назначили судей. Но первые из них были знаменитейшие герои. Одни люди пользовались общей доверенностью в делах войны и мира. История славян, подобно истории всех народов, выходящих из дикого состояния. Только мудрая, долговременная опытность научает людей благодетельному разделению властей воинских и гражданских. Но древнейшие бояре-вояводы, князья, паны, жупаны и самые короли славянские во многих отношениях зависели от произвола граждан, которые нередко единодушно избрав начальника, вдруг лишали его своей доверенности, иногда без всякой вины. Единственно по легкомыслию, клевете или в несчастиях, ибо народ всегда склонен обвинять правителей, если они не умеют отвратить бедствия от государства. С их примеров довольно в истории языческих, даже и христианских славян. Они вообще не любили наследственные власти и более принужденно, нежели добровольно, повиновались иногда сыну умершего воеводы или князя. Избрание герцога, то есть воеводы в славянской Каринтии, соединено было с обрядом весьма любопытным. Избираемый в самой бедной одежде являлся среди народного собрания, где земледелец сидел на престоле или на большом диком камне. Новый властитель клялся быть защитником веры, сирот, вдов, справедливости. Тогда земледелец уступал ему камень, и все граждане присягали в верности. Между тем, два рода, знаменитейшие, имели право везде косить хлеб и жечь селение, в знак или в память того, что древние славяне выбрали первого властелина для защиты их от насилия и злодейства. Однако же многие князья, владея счастливо и долгое время, умели сообщать право наследственности детям. В Западной Сервии был пример, что жена князя Доброслава по смерти его правила землею. Государь и Славянский, достигнув самовластия, подобно другим, ослабляли свое могущество уделами, то есть всякому сыну давали особенную область. Но сии примеры бывали редкие во времена язычества. Князья по большей части избираемые думали, что не имеют права располагать судьбой людей, которые только им поддалисья. Главный начальник или правитель судил народные дела торжественно в собрании старейшин и часто во мраке леса, ибо славяне воображали, что Бог суда, провые живет в тени древних густых дубов, сие места. И дома княжеские были священны. Никто не держал войти в них с оружием, и самые преступники могли там безопасно укрываться. Князь, воевода, король был главой урартных сил, но жрецы, устами идолов и воля народная предписывали ему войну или мир. При заключении коева славяне бросали камень в море, клали оружие и золото к ногам идола или, простирая десницу к бывшим неприятелям, вручали им клок волос своих вместе с горстью травы. Народ платил властителям дань, однако же произвольную. Так славяне в разные века и в разных землях управлялись гражданскую властью. О славянах российских Нестор пишет, что они, как и другие, не знали единовластия, наблюдая законы отцов своих. Древние обычаи и предания о коих еще в шестом веке упоминает греческий историк, и которые имели для них силу законов писанных, ибо гражданские общества не могут образоваться без уставов и договоров, основанных на справедливости. Но как сие условия Требуют блюстителей и власти наказывать преступника, то и самые дикие народы избирают посредников между людьми и законом. Хотя летописец наш не говорит о том, но российские славяне, конечно, имели властителей с правами, ограниченными народную пользую и древними обыкновениями вольности. В договоре Олега с греками в 911 году упоминается уже о великих боярах русских. сие достоинство, знак воинской славы, конечно, не варягами было введено в России, ибо оно есть древнее славянское. Самое имя князя, данное нашими предками Рюрику, не могло быть новым, но без сомнения и прежде означало у них знаменитый сан гражданский или воинский.